Да, это... Скажите. Так, сегодня 8 мая 1997 года, во время поладиннадцатого, мы проводим очередной сеанс. Вход в метро, турники, и рядом мужчины у Тернинского роста полноваты в пиджаке, галстуки мусоваты. здесь какой-то маленький автобус за ним машина красная из нее оба, эта, убивает эту да. машину убивает? чего роста? 70 копеек в белой рубашке лет сорок копеек переходит дорогу и он бывает вы на переговорном пункте кабинке. Я нас помню женщину ниже вас роста. то вниз. Полный. Что-то печально. Опять вы. Черное письмо. Он должен. Девушка. Я не довольнял выбором. Восемь. Сладкий флот. Кладкий флот. Кладкий флот. Что произошло? Похороны. Похороны. Пока телевизор. видимо государственный деятель какой-то. Слушаю. Я вижу уже. он напоминает из руководителей. Пожела? Даже. И здесь. Да. Это можно же что-то понять. Имя нельзя называть, да? Предположительно. Показуть зры. Птиэтажный дом. Красный кирпич. Старый постройки. Много машин. Скорый. Москва. Это какое-то имеет большое значение для нашей нации, да, <свы> Это взрыв? <свы> так. Что с ним будет? Он разбивается на поле. Да. Время какое? Я вижу с Что на Что самолет? Это пассажирский или грузовой? Блин, подробно рассказывай. Мы не разобрали Что это? Что с этим самолетом связано? Слово Землетрясение Землетрясение, да, это может быть Это обещает Это лапок. Так, там показывают это. Всего нет о смещении полюсов, об изменении климата, наводнениях, которые это вызовет. Ученых вызывающий спокойствие. Они убедительно звучат эти выступления. Люди успокоятся разве? В Японии? Где? В России? Это возмущение демонстрации? Или радость? Выбор. Будут выборы. Выборы? Будут выборы. В Думу? Куда? На главный пост? Говори, думай. Два патента. Так. Как они как выглядят? Мы ну, знаем, уже. Один из них лысый, крупный. Доктор Наук, да? А другой? Рыжий. Спокойно. Молодой. Молодой, так. Чернявый. Какой, как он выглядит, молодой? Это очень важно. Не изначально не пройдут оба. Не пройдут оба? Так. Хорошо, ясно. А кто что туда придет? Кто-то третий? Неожиданно. То есть поднимется армия? Им надоест э, Нет. ждать. Просто вот, такая обстановка. И все это будет в августе, в начале сентября, да? Подтверди. Раньше. После смерти в августе. За свой порос будет. Боже. А как раньше у Надо погибших В области трансцендентов. Европа, европейская часть или Сибирь? Можно что-то сказать об этом? Креч русская, да? Двое детей. Но это ворует каждый день. это здесь кембрит. Это с чем связано? Это важное событие мирового значения, что ли? или местного? их то в суд. Хорошо. Это хорошая весть. Что еще? Все-таки его поймает. Интересно. А ведь он один из главных претендентов. Он отойдет? Ты его не видишь? Имя Мартин Шакум. Ничего не говорит? это рыбак, как он сказал. Это плохо. Что еще? Кто ждет Россию? Хороший или плохой? Начнется ли хороший период? Это обещали. И что там в этих тюрьмах? Много тюрьм. Это означает борьбу с криминалитетом? Или вообще борьбу против народа? В России. В кандалах. Это прошлое. Может быть, это прошлое? Или нас возьмет власть НАТО и другие там страны? А, Россия в кандалах, ну ясно. В две республики. Славянские. Это что, так страна расколется? каждая область станет. Вернуться две республики. А, вот что. Славянский? Черное море наше. А, Украина. Хорошо. Это хорошая весть. Добровольно? Добровольно или силы придется? Чернобыль. Где? Опять Чернобыль. Там же? А Значит. Что? Там еще произойдет что-то? Надо быстрее закрывать э, станцию, да? Останавливать? Виктор. Виктор. Виктор, то ли Диктор. То ли Диктор. И стоит он что он говорит? Что-то очень важное. Из прошлого года смешность превысила 1,8. около 80 процентов наскольких преступлений увеличенный теракт не даны суд над Радуевым Василия. Это ты говоришь о Верховном правительстве? Верховный? Это Верховное правительство, да? Но ну, то начался суд из Верховных? Настрова. Настрова. Настровавшие границы. Так. Войны здесь. Вася. Или на Дальнем Востоке? Быстро. Быстро лекает? Не. Нельзя попросить помедленнее? Ты можешь остановиться, смотреться, нет? Попробуй остановиться, попробуй смотреться. Это очень важно для нас. Как у тебя или у всех? Траур. Траур? Объемный траур. Траур объявлен. Понятно, значит, этот большой дети. он сам умрет в своей смерти? Тюрьмы. Что обещали тюрьмы для криминалитета. Жесткая борьба с криминальными структурами. Это можно положительно оценить, а можно и плохо, если тюрьмы будут для безвидных. Мы ожидаем прихода крупного, хорошего деятеля для России. Тебе это кажется возможным? Ты видишь этого деятеля? Загляни в сентябрь. Стартажи. Же... Убий, смертей, пожаров, катастроф. Много. Это гражданская война или это катаклизм мирового значения? Что-то происходит с Землей, да? Смотри внимательно, сентябрь. Не почистил. То есть это не катаклизм мирового масштаба? Это во война гражданская. Почему много смертей? Люди чего-то не выдерживают? Стресс? Подъем религии. Мы не разобрали. Подъем? Религии? Быстро. Все быстро. Я не успеваю. Гена, смотрись. Слишком важные вещи показываю тебе. Ну, может быть. Кто с кем? Мусульманы с европейцами? Или внутри страны? Балканы. Балканы. Балканы, понятно. Там могут быть мусульманы с европейцами. Сильная война? Страшная? Взрывы атомных бомб будут? Два. два два Будет пять всего. Война быстротечная. Россия будет в ней участвовать. Нас затронет. мусульмане Да, мусульманский мир. Он поднимется почему-то против Европы. Что ты еще видишь? Нет. Наша самомаленькая в нашу сторону. А, вот она что. Ну что такое да? Ну что что хорошее хоть есть в этом Это позитивные перемены К лучшему Мы переживем этот катаклизм И может быть жизнь наладится Как ты чувствуешь Тебе хочется жить в этом времени Статистика 800 тысяч Это позитивные Да нет скорее всего Но может быть и хуже Когда миллионы. Сейчас Россию... Выходит, что НАТО, что-то, да? НАТО и Россия с мусульманами объедин... против НАТО объединение будет. С европейцами, да? Она никогда не воевавшие, будет воевать. Это об Америке, наверное. Она воевала, но не, не у себя, так сказать. Они, скорее всего, мешаются, конечно. Нет, это не бой. Европа. Европа? Там Нет, много стран не воюют. А Швеция? Не вижу Может, они не мешаются? Вот, это запалят войну. шведцев. В каком качестве? Они тоже воюют? С кем? С Китаем? Нет. Война в Индии. Индия? Революция. Революция? Так. В какой стране? В Индии. Да, смену, гласит. Это Китай. Да. Китай. Что будет с Китаем? Смерть вашего дела разъединила ее. Идет ботитская борьба. Так. Нет войны не будет. Хорошо. Это... Силы возьмут. Коммунистические или прокапиталистические власть, в конце концов, в Китае? Красный флаг или другие? Более положительный, чем красный, я не знаю, как это Будет угроза нашим границам на Дальнем Востоке От Китая Экспансии не будет на нашей границе На нашей территории, да? Ты не видишь? Восток Дальний? Дальний Восток Ожидается смена власти Два месяца Страна Какая? Наша Россия? В августе? Ты не сказал о стране? В месяц. Страна будет без президента. А потом? Придет неизвестный деятель. Молодой, новый кто-то. Смотри, кто придет. Молодой, ну, да, он известен. Известен? Этот молодой, известный, он рыжий по цвету или чернявый? Смотри, вспоминай. Отличи его, назови имя. Не, имя не надо. Он невысокого роста. Признаки его, хотя бы основные признаки. Молодого, нового руководителя. Сосредоточься. Кто это? Не надо. Это останется только у нас. Признаки этого человека: высокий, рыжий, молодой, небольшого роста, лысый. Спасибо. Ты говорил, что нет, не он. И мы как-то не очень верим в, в его. Ты сам удивился этому, да? Может, он временный? С... Смех правительства. Правительство идет в отставку полностью, да? Но это хорошо. Это Правительницы. Правительницы? Да, королеве, наверное, какой-нибудь. В какой стране? Англия? Кристо президент. Гуляет себя ядерный. Это опасно для всего мира, да? Ну, mm -hmm. mm -hmm. Даже Китай. Ты. Властья, в принципе, ничего не повела. Так же все. Замечаюсь. Каналы на пульту переключаешь и кадры только отдельные. Да как, все все Да, А это... мы тебя просили, чтобы ты приостановил. Это не в твоих силах, да? Это не получалось? Ну Круг первый такой, стоять только глупый. Тебе было бы на да. чем-то щелкнул, беспорядочный кнопки. Ну вот, на своем телевизоре. Mm -hmm. Ну у тебя было бы ощущение безрадостности или все-таки каких-то надеев, что в связи с этим? Ну я что-то хороший искал. Да, помню, что-то стало хороший, поэтому что щелк. Ну, Канал, а, -а, а Постоянно щелкнуло щелкнуло. Причем, отдают уже к то Мало хорошего, да? да, то есть ничего. Ну, я так понял, что я искал что-то хорошее, и ничего не нашел Ничего не нашел, то есть... Ну, может, некоторое... Ну, раз помню. Ну... А, в И в, в каком комплекс? смысле? На Новом году. Что-то новоточное прошлое что было. Год то да, в этом году я потерял. что ну, да, по то ну зато что-то принесли. Да я все у меня уже мысли как бы домой, где Да я жили как летом, и как летом домой летом. А сейчас? Я поняла. Руку не хочет понимать можно с вами договаривать слышали мы отвердительного ответа мы сразу хотели бы задать несколько вопросов по поводу нити которую оборвали нас просил узнать наш товарищ нити условно ну да Помните, мы это... говорили вам, что нити могут указать направление, а могут управлять вами? Да. Помните, мы говорили, что если вы, будете спрашивать, о каждом своем желании и поступке, так или нет, то эти нити свяжут и вас, и нас. А -а -а. И тогда вы уже будете прикуплены. Ну, просто был момент, когда... Ну, Когда-то вы этого хотели? Да. И теперь, в общем-то, его участие, как? каким образом наладится, это все, это от его желания зависит. Или... Его обменял кто-нибудь? Нет. Кто-то спрашивает? Хорошо. Тогда еще тогда тоже вопрос. Приблизительно как-то на контакте у нас был новый человек в феврале. И вы у переводчика горло то есть голос такой был. Хорит... Ну, такое ощущение было, что у него что-то не, пора... не в порядке с голосовыми связками. И вы сказали, что, что силы нерадные. Вот вы не можете объяснить? А мы тогда говорили вам о сомнении. А, сомнений. Нет, просто я очень плохо слышала. Было настолько трудно что-то разобрать, поэтому я не услышала. Разве? А после? Вы обсуждали именно этот вопрос? Да, было. Кажу тогда плохо слышала. Может, я как не придала значения, может быть, этому. Сколько много вы не придаете значения? Да, это да. давайте это, поговорим, может, о детях. Поговорим о детях, о воспитании. Извинение. То есть я не, Еще раз, пожалуйста, что-то я как-то. Если, если будем продолжать, то есть продолжать контакты? Или сейчас? Сейчас. Да. с посольства. Вашем обвинением К одному присутствует? Нет, это не... он хотел узнать. Может быть, лучше, если он не будет лучше. Да, но... он как-то стал сомневаться, поэтому он говорит, ну, Мы подтвердим его сомнения. Усудите логически. Ну, но... уже давно. Ищите виновного. Ну, это может быть так. И мы, мы вам хотим помочь найти его? Да нет, что? Мы продолжаем и делаем это. Ну, я, например, помню всегда, что вы, как, чтобы мы какие вопросы не задавали по поводу того, там, о присутствующих стоит, не стоит, с кем-то там проводить, кого-то удалить. Вы нам всегда говорили, что, в общем-то, как говорится... Это не выход, не то, что не выход даже, а просто, просто личные наши. И в да, же время вы сами не раз обменяли. Было, да, такое. Просто, ну, тут эмоции, конечно, такие иногда. Бывает. И, ну, и может быть, неоправданное ожидание, что-то где-то в этом духе. Что-то обычная концепция А, да. А не так лучше. Нам иногда кажется, <coughs> иногда кажется, что не мы виноваты, виноват кто-то другой. В общем-то, мы так не можем никак уйти от этого. Вы все прощаете в руки. Вот теряете свежесть. свежесть. Вы уже приходите и говорите, как приходит на дом, выдаёшь работу. Это просто. Надо задать вопрос. Когда для приличия, чтобы не быть забытым, надо пойти в гости. Как-то... У нас какой-то разброд такой получился. Ну, в отношениях, может быть. Мы говорили вам о силе в вас. И говорили, что мы пришли просто разбудить вашу силу. Направление проблемами даете вы. Если мы Будем негативны к вам. то мы прекратим. Мы вообще-то не хотим. Вы не Конечно. можете жить негативными. Мы не ну, вот Мы не просто. можем. Мы все уже сила. Все лишь машины. Если хотите. И мы выберем. тактику. Не давать вам направление, чтобы было издано вами. Вы уже разбились. Да, это вот плохо. И мы Нет. же являемся негативным к вам. что должны делать Ну это, наверное, скорее всего, мы должны что-то сделать, чтобы вы. Да, как? Если вы стали применять нас в виде оружия, в виде оправдания, это... в виде насилия. Как это? Да, да, ну говорить, это, не это? да. Объясните, пожалуйста. Переводчик говорил нам, да? Переводчик говорил нам об этом? И тот из нас, из присутствующих, тоже применяет это Может, мы не за... за действительно не замечаем, что ли, за собой? А за другими-то замечаем? Мы согласны быть в вашем понятии козлами о Если бы принесла бы вам ползу, то вы продвинетесь вперед. Но вы только ссылаетесь на нас, оправдывая себя. Оправдывая тех поступков, которые мы никогда бы не поддержали. Так я неправильно понимаю, что говорят. Ну, вот, да вы всегда говорили, как воспримите да? Вот в общем-то получается так, что мы восприняли, восприняли вот именно с плохой стороны, как бы. То есть применяем все это. Почему чаще? Контакты стали острые, чтобы разбудить вас. Ну и, в общем-то мы это. Чтобы разбудить вас чувством. Пусть будут эти чувства негативные, отрицательные, лишь бы разбужены. И уход тоже запланирован в вами. Ну, в общем-то, наверное, действительно, как-то мы... А это значит, что, уйдя, мы рассолим вас. Вы будете обменять друг друга в причинах ухода. А если мы не уйдем, ссоры будут продолжаться так же. И хотя говорили, вам не судите, вы судите. Вы обменяете. И как нам быть, оставаться или уйти? Тут, конечно, я не знаю. Если вы уйдете, может быть, действительно у нас потеряется надежда Все-таки, снова как-то... Mm. Ну, если уж и не обидеть. Хорошо. Давайте займемся просто арифметикой. Мы не уходим. Допустим. Тогда все продолжается. Ошибки усиливаются и усиливаются. И заметьте, ошибки не механические. Да. Mm. На них мы никогда не обращали внимания. И ошибка в счете. Это всего лишь признак. Ошибка вашей души. Невнимательность равна души, но никак не механики. И тогда вы будете продолжать так же. От того, что вы скажете, нет, вы будете по-другому, ничего не изменится. Теперь давайте посчитаем, если мы уходим. Отрицательные стороны. Вы тут же ищете виновных. Да. Прежде всего, конечно, мы будем. Помните, когда ты говорили вам, что придет время, и вам будет дать экзамен в веру в нас. Да. Итак, вот. Давайте сделаем Так. Все, что было сказано нам, все, что вы услышали, прочувствовали, пусть это будет ложь. Это будет ложь. От слова до слова. Каждый бук опозиционный это была ложь. И вот найдите и отсейте. Поэтому никогда никуда не исчезнет. Верите в нас или не верите. Ну мы будем. А я буду по вам скучать. Почему? Я буду скучать. Я вас всех крисовую. На je niet. И всегда надо спрашивать у себя Ни у кого-то Весь мир пропустить через себя Весь мир увидеть собой Полюбить себя Полюбить мир Но если вы любить только себя И только себя И не пропустить мир сквозь То станете одиноки. Вот тени косилы нарисованы, если нарисованы. Можете. Когда-нибудь мы встретимся с вами. Слово одно. Зато я сумел все-таки поговорить с вами. Может быть, даже когда я поверил, но он не говорит, что этого не может быть. welk het goed te doen